Санкт-Петербург. Канун Нового 2004 года. Продолжение. На следующий день Лита проснулась поздно под цюрихскому времени и приехала в Витафарму только к полудню. Ее все ждали с нетерпением, а Виктор Петрович в честь возвращения преподнес начальнице букет желтых тюльпанов. Молодая женщина с любовью подбирала своим подчиненным швейцарские подарки. Маргарите Васильевой — закрытый купальник с красивой драпировкой, Виктору Петровичу и Димитару швейцарские ножи с девятью аксессуарами, секретарям и помощникам — кожаные портмоне с большим количеством отверстий, а бухгалтерам — шоколадные конфеты. Финансовая ситуация ее порадовала. У компании были свободные денежные средства, которые Маргарита Васильева рачительно инвестировала в краткосрочные банковские депозиты. Продажи медикаментов выросли на 2%, а по косметической продукции рост за месяц составил 7%. «Ну, как там Цюрих? Понравилось вам?» — поинтересовалась Маргарита. «Да, понравилось. Полезная была поездка. Но, знаете, дома лучше. Я под конец очень захотела домой, и если бы Владимир мне достал билет, то прилетела бы в понедельник. А у вас как дела? Финансовые показатели я посмотрела неплохие». Виктор Петрович был в отличном настроении и начал доклад с армейских шуток. «У нас тут Секлитея Владимировна, не Швейцария». «Мы копали глубоко, от забора до обеда. У нас намечается договор с торговой сетью «Ашан» по сбыту косметической продукции». «Это большой успех. У «Ашана» несколько магазинов в Москве. Но, Виктор Петрович, мы залезаем на территорию Полимеда». «Командир сказал, хорек значит хорек, и никаких сусликов. У них там нет косметической продукции, так что мы здесь в своем праве». А Витафарма уже подписала договор? Пока нет бумаги на согласовании у юристов. Наша Екатерина уже все проверила, так что ждем их юристов, и можно подписывать. А нам объемов продукции хватит? Может быть, ввести 12-часовой производственный цикл? Маргарита тоже предлагает работать в полторы смены, но для начала можно задействовать выходные дни и сделать для сотрудников скользящий график. Правда, это перестройка всего производственного цикла, так что у меня пока этот вопрос не готов». «Очень хорошо. Вы с Маргаритой большие молодцы. Я хотела вам сообщить, что какое-то время поживу в Москве и буду приезжать в Питер на выходные. Управитесь без меня?» «Мы постараемся», — ответила Маргарита. «А вы в Москву по личным делам?» «Нет, по производственным. Буду строить систему защиты от полимеда, а то они давно на нас не нападали». «Чур-чур вас! Мы еще от их старых козней до конца не очухались. А как мы будем защищаться?» «Я пока еще только задумала некоторые действия, но настоящей стратегии у меня нет. И, Маргарита, мне понадобятся некоторые оборотные средства витофармы». Да, конечно, я могу закрыть часть депозитов. Нет, я пока буду готовиться и возьму немного из оборотных средств. Но деньги могут понадобиться в любую минуту, будьте к этому готовы. Да, и, возможно, мы переведем часть денег на физическое лицо в виде краткосрочного займа. Я пока еще с этим не определилась. Нужно выстроить рабочую схему. Виктор Петрович и Маргарита Васильева были заинтригованы. Они доподлинно не знали, зачем их начальница провела целый месяц в Швейцарии. Маргарита предполагала, что, может быть, Витофарма планирует сотрудничество с какой-то швейцарской фармацевтической компанией. Но слова Секлетея о том, что они будут бороться с полимедом, ее глубоко озадачили.